Глава семьдесят Сейчас Первую ракету, догнавшую корабль, защита Галилео отразила, но голос его был задумчив и сильно опечален. «Друзья», — сказал он, — «вам необходимо покинуть корабль и следовать к на шлюпке. Ее ресурсов вполне хватит для такого перелета». «Твоя защита не выдержит?» — поинтересовался Дэн. «Может быть...» «Нет», — прервал его Галилео. «Мощью выпущенного по нам залпа можно уничтожить боевой флот целой планеты вместе с нею самой. Что уж говорить о простом гражданском лайнере». «Я могу попробовать перепрограммировать их курс». «Сказал Дэн, но в его голосе слышалось явное сомнение». «У двух-трех вполне», — ответил на это Галилео. «Но сделать это на всех так просто не успеешь». «К сожалению», — согласился робот-паук. «Но как они сумели это сделать?» — спросила Шарлин, которая только-только начала понимать весь драматизм сложившейся ситуации. «Мы не учли, что Бордеро — ровно такая же сущность, как и Электро. Он наполнил собой систему энергообеспечения планеты». «Уклониться невозможно?» — Шарлин закусила нижнюю губу. «Нет». В голосе Галилео стало невероятно много ноток Макса. «Ракеты будут преследовать меня до последнего». Мы не успеем долететь до Электро, а даже если и успеем, то этот боезаряд просто разорвет ее. А учитывая, что там и так не все в порядке, то в результате мы получим глобальную катастрофу, гибель всех жителей и преждевременное рождение новой вселенной». «Выхода нет», — прошептал молчавший до этого Майк. «То есть нужно затормозить и ждать, пока ракеты настигнут нас?» — спросила правительница Запада. «Для вас, Шарлин, Арнольда, Майка, Зипа и Дипа, а также Дэна, такой нужды нет. Садитесь немедленно на шлюпку и летите домой». «Мы тебя не бросим», — сказала Шарлин, а в глазах ее блеснули слезы. «Это слишком по-человечески и слишком глупо», — отозвался корабль. «Вы должны спастись, чтобы затем обезопасить население Электро, либо все жертвы, сделанные до этого, будут напрасны». «Он прав», — подтвердил Арнольд. «Мы должны идти». «Но почему же все так глупо?» — никому не обращаясь, проговорила Шарлин, поднимаясь с кресла. «В жизни часто так бывает», — ответила на это Энджи. «Однако это не глупо, а бессмысленно. Но так, по большому счету, все и устроено. И лишь создания, наделенные разумом, во всем ищут некий высший смысл или наделяют им окружающие их. Так на протяжении всей истории создавались боги и ориентиры, к которым люди хотели стремиться». Галилео ощутимо тряхнуло. Защитное поле поглотило вторую подоспевшую ракету, но уже не полностью. Та сдетонировала на подлете, и ее осколки задели обшивку лайнера. — Сквозных пробоин нет, — резюмировал корабль, — но царапины довольно глубокие. Поторопитесь в шлюпку. — Как же так? — прошептала Шарлин. «Мне суждено погибнуть в этом бою», — сказал Галилео. «Но не вам. Ваша война только начинается. Если моя жертва поможет вам, я буду рад». «Все в шлюпку», — скомандовал Дэн, видя заминку в рядах друзей. «У нас действительно нет другого выбора». «Возьмите с собой это», — произнес Галилео, и часть стены рубки за диванчиком отъехала в сторону. В образовавшейся нише переливалось на свету нечто. На первый взгляд это было похоже на почти прозрачную материю, но на ощупь оно было теплым, чуть ли не живым. «Что это?» — спросил Майк, стоявший ближе всего к открывшейся нише, а потому подоспевший первым. «Хм...» — Галилео, казалось, и сам был озадачен. «Это кротовая нора. Я нашел ее, когда восстанавливал корабль». Люди, собравшиеся уже выходить из рубки, застыли с открытыми ртами. «Да-да», — продолжал корабль, вернее, в этот момент сам Макс. Именно после прохождения сквозь нее наш лайнер попал в иную часть реальности, а сама дыра исчезла. На самом же деле она зацепилась за Галилео и следовала за ним. Все дело в том, что это не просто разрыв в пространстве времени или искажение гравитационных струн. Это такое же живое существо, как грайм или электро. Но его мышление, если так можно назвать деятельность его разума, слишком далеко отстоит как от человеческого, так и от присущего кому-то, вроде Грайма или Бордеро. Поэтому найти контакт до сих пор не удалось, мы просто не можем пообщаться. Третья ракета тряхнула корабль настолько сильно, что собравшиеся в рубке люди едва удержались на ногах. «Повреждено четыре отсека», — зачистил Галилео, — «но я их заблокировал. Скорее уходите, взорвутся двигатели и все». «А мы не можем воспользоваться этой нарой сейчас, чтобы убраться от ракет?» — спросил Майк, держа странную материю в руках. «Нет, по многим причинам». Неизвестно где и когда мы окажемся, увяжется ли она с нами или останется тут. Более того, даю микросхемы на отсечение, что наш синий друг охотится за этой штукой не меньше, чем за зародышем вселенной или черной дыры. И если Бордеро поймет, что все три необходимых атрибута у него под носом, он обезумеет. Это его реальный шанс стать единственным богом всего сущего. И еще, как я говорил, она тоже существо. И она меняет тех, кто прошел сквозь нее. Это не просто разрыв в реальности, как тот, за которым висит Джоунс. Все, бегите.